Глава 1. 2025 год. Сентябрь. Бывают дни, которые пролетают почти в один миг. Как говорится, не успел даже глаза моргнуть. Иногда случается наоборот. День тянется медленно, особенно когда чего-то ждешь. А порой вроде и стараешься, а все просто падает из рук или события разворачиваются не так, как хотелось бы. Говорят, если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. «Моя служебная командировка сегодня закончилась. Я уже купил гостинцы детям и жене». И когда до поезда оставался ровно час, вызвал такси. Серое Рено прибыло к гостинице удивительно быстро, через пять минут. Однако сонный таксист ехал медленно, будто вовсе никуда не торопился. Мне даже показалось, что он слегка под кайфом. «Товарищ таксист, можно прибавить скорость? На поезд опаздываю». «Однако давно меня товарищем никто не называл. Совершенно позабытое слово в наше время. А как вас называют? Шеф, командир, брателла». Я достал телефон и посмотрел на часы. «Сколько до отправления вашего поезда?» Поинтересовался таксист. «Сорок минут, а мы еще черт знает где. Не поминайте нечистого вслух». Я вздохнул и окончательно упал духом. Впереди показалась длинная вереница машин. Пробки еще не хватало для полного счастья. За следующие 10 минут мы проехали не больше километра. Я уже начал прикидывать, что делать, если правду опоздаю на поезд. Но тут машина неожиданно свернула в частный сектор. «Срежем!» — пробубнил таксист. «Только не подведите, если опоздаем, следующий поезд только завтра вечером». «Семен Павлович еще никогда не опаздывал! Я уже пятнадцать лет за баранкой, и весь Ростов знаю, как свои пять пальцев!» Машина мчала по каким-то немыслимым закоулкам, по крыше то и дело бели ветки разросшихся фруктовых деревьев. Мы промчались мимо пузатого мужика в поленялой рубахе, едва не задев. «Не знал, что у вас в Ростове такие пробки!» — вздохнул я. «А что вы хотели?» «Столица Юга России! Сами откуда будьте?» «Город-герой. Волгоград». Таксист усмехнулся. «Сталинград! Знаете, когда бываю в вашем городе на Волге, будто переношусь в Советский Союз». «Когда вы в последний раз там были?» «Пару лет назад. Есть в Волгограде какая-то непреодолимая совковость. Хоть понастроили везде высотки и брусчатку новую положили». Я усмехнулся. Мне почти 39, таксист может на 4 года постарше. Что он может знать об ушедшем в небытие Советском Союзе? и старых художественных и документальных фильмов? Через несколько минут машина подъехала на привокзальную площадь. Тормозные колодки натруженно скрипнули. Похоже, таксист действительно хорошо знал город. Я расплатился, и когда уже выходил, водитель окинул меня печальным взглядом. «А ведь согласитесь, такую великую страну в девяносто первом просрали!» «Всего доброго!» Я кивнул и быстро направился в здание вокзала. До отправления поезда оставалось десять минут. На платформе я заметил невысокого стричка, который едва тащил тяжелую сумку-тележку к вагону. Однако колесико оторвалось, и старик вел сумку осторожно, на одном колесе. Бедолага даже вспотел от непосильной тяжести. «Позвольте, помогу!» Я подхватил тяжелую сумку. «Вам к какому вагону?» «К восьмому!» — обрадовался старик. «Надо же! И мне восьмой!» «Быстрее!» — махнула рукой рыжая проводница у входа в вагон. «Четыре минуты до отправления!» Оказалось, мы со старичком ехали еще и в одном купе. «У вас там что, кирпичи?» — спросил я попутчика. «Книги!» Невозмутимо пожал плечами старика и улыбнулся. «Гёте, Шопенгауэр, Оскар Уайлд — все на родном языке, без нашего нелепого перевода!» Старик протянул сухую ладонь. «Илья Лукич!» «Олег!» Я удивился, почувствовав твердое рукопожатие, хотя старику, наверное, за 80. Лицо попутчика в морщинах, однако волосы хоть седые, но довольно густые. Усы и бородка аккуратно подстрижены. Поношенный коричневый пиджак сидел на старичке слегка мешковато. Попутчик внимательно посмотрел на меня. «А вы наверняка возвращаетесь из служебной командировки!» «Курсы повышения квалификации. Раз в три года обязаны съездить на обучение». «Кому обязаны?» «Не знаю. Наверное, больше работодателю», – рассмеялся я. «Сколько езжу, все одно и то же. Просто пустая трата денег». Илья Лукич усмехнулся. «Олег, вот сейчас все, кому не лень, ругают Советский Союз. Мол, одни калоши да валенки делали, пустые полки в магазинах. А ведь тогда деньги умели считать, и экономика работала на вполне достойном уровне. Вспомните хотя бы, что почти всем молодым специалистам при поступлении на работу почти сразу давали квартиры. Разве такое случалось в иной стране?» «Империалистические акулы всегда делали так, чтобы раподяга почти всю жизнь расплачивался за свой угол. Впрочем, как и сейчас». «Мне тридцать восемь», — усмехнулся я. «Что я могу помнить о Советском Союзе?» «Ах да», — смутился Илья Лукич. «Вы же тогда совсем мальчиком были». Думаю, Владимир Ульянов все же был великим гением. Он считал капитализм самым отвратительным строем, в котором способны править люди, очень далекие от гуманизма, чудовище с человеческими лицами. Конечно, коммунизм — это утопия, но развитый социализм — довольно неплохой эксперимент. Только вот Запад испугался нарастающей мощи СССР, И сделал все, чтобы развалить Советский Союз. Знаете, я вот совершенно не понимаю эти страдания и нытье по Советскому Союзу. Бесплатные квартиры, бесплатные путевки, дружба народов. Да не было никогда этой дружбы народов. Если уж говорить, положив руку на сердце, в Прибалтике и Западной Украине сразу косились, услышав русскую речь. Да в любом азиатском ауле принимали далеко не как дорогого гостя. Я уже не говорю, что в соседней республике работу нормальную не найдешь, если ты приезжий. Откуда вы это знаете? Знаю. У нас мужики это прекрасно помнят. Кому за 60 и старше. Вот сейчас Сталина начали вспоминать. Поднял индустриализацию, построил города и заводы, выиграл войну. «А сколько генералов и полковников Сталин приказал перед войной расстрелять? Почему Германии поверил, что вторжения не будет?» Попутчик усмехнулся. «Думаете, Троцкий действовал бы более решительно? Знаете, одно время у него было даже больше власти, чем у Сталина. Да при чем здесь Троцкий? Я просто не понимаю это постоянное копание в прошлом». Терпеть не могу политические дебаты. Вот сейчас свалили все на Горбачева и Ельцина. Будто это они союз развалили. А сами где были? Вот вы, например, чем занимались, когда СССР распадался? Я всегда был далек от политики. Хотя с некоторыми политическими деятелями даже немного дружил. Но в основном работал в библиотеке, занимался переводами. Работы всегда хватало. Все так говорят, кого не спросишь. Работали, строили, вот и понастроили. Такое, что все республики от нас разбежались. Только одного не пойму. СССР давно уже нет, больше 30 лет. Почему Россия, страна с богатейшими ресурсами и интеллектуальным потенциалом, почти все в Китае закупает. Даже производственные станки. Почему мы даже машины надежные так и не научились делать? Руки не такие или мозги на бекрень? Как новости включишь, то самолет упал, то баржа затонула или здание обрушилось. Чиновники воруют просто без меры тоннами денег. Зла не хватает. Прежде чем ругать остальных, начните с себя и своего окружения. У вас на производстве все хорошо? Держимся помаленьку, хотя и у нас уже начался кадровый голод. Сегодня какой-то странный день. Такси вспомнил СССР, теперь еще пожилой попутчик. Зачем и вправду ворошить прошлое? То, что никогда уже не вернешь. Старик приоткрыл боковой карман сумки и поставил на стол плоскую бутылку. Ну что ж, дорога дальняя, предлагаю немного выпить за знакомство. «Схожу в вагон-ресторан, возьму что-нибудь, закусить». «Олег, это совершенно не нужно!» Улыбнулся старик и достал завернутую в фольгу курицу, домашний сыр и вареные яйца. Мы выпили по рюмке, и в груди сразу потеплело. «Сколько же вам лет, Илья Лукич?» «Много, все равно не поверите». «Думаю, уже за 80. Неужели из-за книг в Ростов приезжали?» «Именно!» Нашел очень редкую коллекцию, а пересылки почтой совершенно не доверяю. Попутчик с интересом посмотрел на меня. А вы любите книги? К сожалению, из-за сумасшедшего графика совершенно нет времени читать. В двери купе постучались и заглянула рыжая уставшая проводница. Чаю не желаете? Она сразу покосилась на бутылку на столе. Чуть позже, голубушка. Улыбнулся Илья Лукич. Проводница кивнула и резко закрыла дверь. «Какая-то она расстроенная, не выспалась, что ли?» Пробормотал я. «Как же тут не расстроиться? Муж допился до чертиков и попал в психушку. А у них трое детей. Она в рейсе, дети с пожилой бабушкой. Проводница Марина сейчас всех мужиков на свете ненавидит. Вон как на бутылку косилась». «Так вы знакомы?» Не, я впервые увидел ее 15 минут назад, как и вы. А, значит, вы вроде экстрасенса. Опять мимо. Впрочем, давайте не заострять внимание на моей скромной персоне. Поверьте, я действительно повидал многое, но вовсе не хочу этим хвастаться. Например, вот так же когда-то сидел за столом с Николаем Павловичем Романовым. Беседовал с Леонидом Ильичом, хорошо знал Никиту Сергеевича Хрущева. И скажу, характерец у генсека был еще тот. Я кивнул. Похоже, мой попутчик великий фантазер, или того хуже. Только что хотел спросить вас о родителях, но уже и так все знаю. Вздохнул Илья Лукич. Мне жаль, что так случилось с вашим отцом. Я вздрогнул. Откуда попутчик все знает? Никогда не знал отца. Только по рассказам мамы и по материалам, которые остались. По очеркам, статьям, рассказам. Отец был журналистом. Его убили за неделю до моего рождения. Дело старое и мутное. Старик вздохнул. «Простите за бестактность. Кто же совершил это преступление?» К сожалению, преступников так и не нашли. Отец работал журналистом в «Красной стреле». Может, он и вправду тогда накопал что-то серьезное и компрометирующее. «Вы сказали преступники. Думаете, что действовала целая банда?» «Это мое предположение. Мама рассказывала, отец был крепок физически. Он служил в ВДВ и закончил журфак уже после службы в армии». На старых фотографиях отец всегда улыбается. Думаю, он был добрым и открытым человеком. Старик задумался. Похоже, вы тоже добрый и светлый человек. Я это чувствую. Мимо меня на перроне прошли 10 человек. Но никто даже не предложил помощи. А вы торопились на поезд, но все же решили помочь. Меня и брата так мама воспитала. Всегда помогать старшим. А бабушка Зося? «Удивительно, старик знает даже про бабушку-знахарку. Еще в детстве она учила меня заговором, как снимать головную и зубную боль, определять истощение внутренних органов и вправлять позвонки. Но, к сожалению, баба Зося так и не успела поделиться всеми знаниями. Старушка всегда набирала воду из речки, поздней осенью поскользнулась на льду и сильно промокла». Она подхватила сильную пневмонию и скончалась на 77 году жизни. Илья Лукич вздохнул и посмотрел в окно. Поезд уже выехал за пределы Ростова. Мимо мелькали деревья и бетонные опоры. Начинало смеркаться. Мы выпили еще по рюмке. попучек тихо произнес. — Олег, из вас мог бы получиться хороший знахарь, но вы выбрали профессию инженера-электрика. Я и сейчас по возможности помогаю людям. В молодости пытался серьезно заниматься знахарством, но меня тогда чуть не привлекли к уголовной ответственности. Знаю, вы действительно многим помогли, а сегодня встретили того, кто поможет вам. Олег, это может показаться странным, но в моих силах отправить вас в 1986 год. Как раз за месяц до вашего рождения может даже получится спасти отца.